Глава 32. Комброн ответил после раздумья и не сказать, чтоб очень короткого. «Ладно, договорились!» — донеслось, наконец, из бойницы штабного вагона. «Открывай ворота!» «Погоди, погоди, командир!» — поморщился староста. «Не спеши. Сначала выйди из поезда. И еще пусть пара человек выйдет. Вот из того хотя бы вагона». Селянин кивнул на передвижную лабораторию ДОКа. «Я смотрю, он к штабному прицеплен и закупорен со всех сторон. Без бойниц он даже. Наверное, важные люди там едут, а?» Егор улыбнулся. Тут хитромудрый провинциал дал маху. Куда важнее был груз, который перевозил их исследовательский вагон. Хотя, с другой стороны, единственный спец по этому грузу Тоже ведь находится в лаборатории на колесах. Пусть начальник того вагона выйдет вместе с тобой, командир. А, собственно, зачем нам выходить? Полковнику требования старосты явно пришли с ним по нутру. Ну как же! Селянин усмехнулся. Не то чтобы я тебе не доверяю, командир, но согласись, осторожность соблюсти надо. Посуди сам, въедете вы за ворота. И вдруг твои люди решат, что они типа самые крутые и умные, а мы такие тупые и доверчивые провинциальные лохи. Ну и начнут палить из всех пушек. И чего тогда? Мои люди без приказа стрелять не станут, сухо сказал Коган. Вот! Указательный палец старосты качнулся перед бойницей. А ты уверен, что у тебя самого не возникнет соблазна отдать такой приказ? если ты останешься в вагоне. Не, командир, пойдем-ка лучше со мной, от греха подальше. Только не обманывай меня, ладно? В общем-то, провинциалов понять можно, рассудил Егор. Прежде чем впускать на свою территорию тяжелый экспедиционный бронепоезд, им нужны гарантии безопасности. «Хочешь взять заложников?» – спросил Коган. «Нет», – улыбнулся староста. Хочу пригласить тебя и твоих людей в гости. Всего-навсего. Пауза. Ну ладно, подожди. Селянин присел на корточки в тени штабного вагона. Док, пойдешь со мной, распорядился Коган по внутренней связи. Полковник, видимо, не хотел оставлять в поезде научного консультанта, которому не очень доверял. И прихвати кого-нибудь еще. Док долго не раздумывал. «Мариночка, вы остаетесь. Если будет возможность, возьмите, пожалуйста, образцы органики, налипшей на поезд. Меня очень интересуют болотные интродукты. Егор, мы с вами выходим». Они вышли первыми, встали возле старосты. Тот радушно их поприветствовал. Даже поздоровался за руку. Полковник задерживался. Видимо, отдавал последние распоряжения помощникам и заместителям. Или, может быть, на миг у Егора мелькнула тревожная мыслишка. А не хочет ли Коган таким образом избавиться от научного консультанта? Вместе с агентом, не оправдавшим доверия заодно. Вот высадили их с поезда и, наплевав на угрозы провинциалов, тронуться сейчас. Куда-нибудь. Паника, к счастью, оказалась необоснованной. Лязгнул бортовой люк штабного вагона. На землю спрыгнул Коган. «Это ведь ты командир, правда?» Пристально посмотрел на полковника староста. «А ты думал, я кого-то вместо себя пошлю?» Узнав голос, староста удовлетворенно улыбнулся. «Ну мало ли, разные люди бывают». По его знаку из приоткрытых ворот выскользнули три автоматчика. Снятые из предохранителей калаши были направлены на заложников. Из укрепленного гнезда на переходном мосту показалась рыльца пулемета. Ясно, пулеметчик тоже держит их на мушке. Если начнется заварушка, одной единственной очереди будет достаточно, чтобы скосить всех троих москвичей, неосмотрительно вышедших из-под прикрытия брони. Гарантии староста выбил себе железобетонные. Ворота чистокола тем временем распахнулись во всю ширь засуетившиеся на входе провинциалы быстренько убрали с путей заградительную плиту и отвинтили от рельсов башмаки милости прошу староста был сама любезность они подошли к воротам и ого увидели кое-что За переходным мостом в противоположном конце станции на запасных путях под большим навесом выполнявшим здесь видимо функции ангара, Стоял еще один бронепоезд. Вернее, жалкое его подобие. Собственно, это был обычный товарняк из четырех вагонов и трех грузовых платформ. Примитивный, самопальный, кустарным образом изготовленный из подручных средств бронепоездик мог вызвать у членов Когановской команды только снисходительную улыбку. «Вот что называется дешево и сердито», подумал Егор, Осматривая чудо провинциальной военной техники. Тепловоз, заваренный в несколько слоев листовой стали, теплушки, обшитые такими же многослойными стальными листами, прикрепленными внахлест друг на друга, грубо вырезанные отверстия амбразу. Ни орудийных или пулеметных башен, ни шипов, ни защитных противокумулятивных сеток. Закрытых переходных тамбуров тоже нет. Вместо бортовых люков массивные двери. Где раздвижные, где на петлях. Одна открытая платформа обложена мешками с песком. На второй бетон вместо брони. Надо же! Блиндирование, твою мать! Этакий блокпост на колесах. На третьей платформе и вовсе установлен толстостенный деревянный сруб. Из тяжелого вооружения пара ПК. На локомотиве и на хвостовой платформе. Что ж, теперь ясно, зачем селянам понадобился вагон московского бронепоезда. В связке простеньких стекляшек появится настоящая жемчужина. Заметив, куда обращены взоры гостей-заложников, староста невесело усмехнулся. «Да-да-да, что есть, то есть. Нормальной брони взять негде. Поэтому и попросил у вас вагон». Кстати, могу я его осмотреть? Без проблем, буркнул Коган. Загоним состав на станцию и посмотришь. Только он того испачкан малость вагон этот изнутри. Почистить придется. Справимся, отмахнулся староста. Они вошли на территорию станции. Коган, не оборачиваясь, махнул рукой: "За мной, мол". Состав с лязгом тронулся с места и начал медленно-медленно вползать в ворота. Полковник снова поднял правую руку с растопыренными пальцами. «Еще какой-то знак?» «Точно, так и есть». Оставленные в штабном вагоне заместители отдали по внутренней связи нужный приказ. Из бойниц показались стволы автоматов. Пулеметные, артиллерийские и гранатометные башенки – разворачивались по флангам, чтобы при необходимости дать смертоносный залп с обоих бортов. Зенитные орудия тоже опускали стволы напрямую на водку. наводку. Зашевелились короткие жерла огнеметов. Бронепоезд был готов к бою и всячески демонстрировал провинциалам эту готовность. Староста словно ничего не замечал. Состав катился на огороженное пространство, Коган подошел к одному из головных вагонов и грохнул кулаком по броне. Крикнул в бойницу. «Первая ремонтная! На выход! Отцепить третий десантный!» Наружу выскочили ремонтники. Минут через пять десантный вагон, подвергшийся нападению слизней, был отделен от состава и вытолкнут на соседние пути. Третий десантный открыли. Староста заглянул внутрь. Егор, не удержавшись, тоже подошел поближе. Очень уж хотелось увидеть своими глазами, что произошло, когда в вагон проникла тварь. Оказалось, ничего хорошего. Разумеется, он знал, что зрелище будет не из приятных, но не предполагал, что все окажется настолько скверно. В третьем десантном было по-настоящему жутко. Все внутри посечено пулями и осколками. На полу, в стенах и потолке темнели пятна запекшейся крови. От экипажа остались только переломанные скелеты, мясо с которых словно корова языком слезнуло. Огромная такая корова, плотоядная. Впрочем, не до конца слезнула, до конца не успела. Интродукту не дали доесть людей. «Ясно», — понимающий кивнул староста, — «бойницы возле болот открыли?» Открыли, нехотя подтвердил Коган. Зря. Никто и не спорил. Староста пообещал похоронить останки погибших на кладбище. Оно у нас за оградой, но хорошо защищено кольями, так что слизни не достанут. Да и не копаются они в земле-то. Болотные слизняки, водяные твари. Селяне занялись полученным в свое распоряжение вагоном. Коган приказал ремонтникам, отдраить состав от застывшей слизи и привести в порядок ходовую часть. Был и еще один приказ, которого староста не расслышал, или просто сделал вид, что не расслышал. — Бдительность не терять, — негромко сказал кому-то Коган в открытую бойницу штабного вагона. — Боевую готовность сохранять. — Прошу к столу, командир! — с лукавой, все понимающей улыбкой пригласил староста полковника. Егор и Дог были приглашены на обед тоже.